Глава девятнадцатая. Власть и ее отражение. Гай появился, когда на улице уже почти стемнело, и стоило ему войти в дом, как я кожей почувствовала, насколько он зол. Нет, в н е ш н е Алишер выглядел привычно спокойным, но мне все равно казалось, что вокруг него даже воздух начинает агрессивно вибрировать. Он был настолько не в себе, что снимая собственный китель. Кстати, простой серый, а не тот, что был на нем утром, умудрился оторвать несколько пуговиц и даже не заметил этого. Бросил ненужную часть одежды на первый попавшийся пуф, а сам прошагал к ближайшему креслу, рухнул в него и совершенно не с д е р ж а н н о обхватил голову руками. Мы с Микаэлем сидели не ш е л о х н у в ш и с ь Кажется, сейчас нам обоим искренне хотелось прикинуться мебелью, слиться со стенами, провалиться сквозь пол, да сделать что угодно. Лишь бы оказаться подальше от л е й д а Эргая. А ведь до его появления мы как раз закончили ужинать и собирались п и т ь ч а с т ь пирожными. Теперь же желание полакомиться выпечкой пропало напрочь. Вообще мы весь день провели на этой кухне. Сначала я готовила, а Мик помогал. Потом Катя показала нам пару новых комедий, которые пришли с по душе и мне, и мальчику. Дальше снова готовили, на этот раз ужин. И вот таким образом д о ж д а л и с ь Алишера. хотя если бы я знала, в каком состоянии тут явится, отправила бы м и к а э л я спать, да и сама бы притворилась спящей. И тут, сидящий рядом со мной Мик случайно дернул рукой, задев при этом чайную ложку. С едва слышным шорохом она чуть сдвинулась в сторону по гладкой поверхности стола. Но даже этого звука хватило Гаю, чтобы нас заметить. В то же мгновение мальчик рядом со мной испуганно вздохнул и вжался в спинку собственного стула. Ну а я? Сама не знаю, зачем повернулась так, чтобы прикрыть его собой. Добрый вечер, Алишер, сказала я, не отрывая от него взгляда. Будешь ужинать? Добрый, Сандра, ответил он. Буду. Затем резко поднялся из кресла и направился к нам. Когда он остановился у стола и внимательно посмотрел на Мика, тот вдруг вскочил на ноги и замер, явно не понимая, что делать дальше. Но ситуацию спас сам Лейт Эргай. Меня зовут Алишер. сказал он, протягивая мальчику раскрытую ладонь для рукопожатия. тот, конечно же, ответил на такое приветствие, хоть и не сразу сообразил, чего от него хотят. я Михаил, проговорил дрогнувшим голосом. м и к а э л ь поправил его Гай. это твое имя от рождения. да, снова согласился мальчик. а может просто побоялся спорить? видя его страх, Гай только вздохнул. отпустил в руку сына и присел на стул с противоположной стороны стола. Кажется, сейчас у него было настолько плохо на душе, что даже знакомство с Миком не смогло на это повлиять. Но что должно было случиться, чтобы привести всегда невозмутимого Лейда Эргая в такое состояние? Микаэль проговорил мужчина, разглядывая мальчика. А ты ни капли не похож на свою мать. Вообще ни чем. Такая вот справедливость. Почему справедливость? – спросил тот, теперь уже открыто разглядывая отца. Я бы не хотел об этом рассказывать, – честно сказала л е ш р Давай договоримся так: сейчас ты просто будешь считать, что твоя мама погибла в результате несчастного случая. Пусть в твоей голове живет светлый образ любящей женщины, д о б р о й и м и л о й Так будет лучше для всех. А потом, когда ты станешь взрослым, я расскажу тебе, как все было на самом деле. Конечно, если ты изъявишь желание это узнать. Почему не сейчас? Я достаточно взрослый. Теперь уже уверенным тоном заявил Мик. Видимо, первый испуг прошел. Мальчик уверился, что его отец не монстр, а вполне себе обычный человек со своими слабостями, и теперь почувствовал себя рядом с ним свободнее. И так как Гай молчал, глядя на сына с е д в а н наметившейся мягкой улыбкой, тот решил продолжить. Мама оставила меня у совершенно незнакомых ей людей. Когда я был совсем младенцем, проговорил он с откровенной обидой, она вручила им деньги и оставила письмо для меня. Написано оно было на русском, и мне рассказывали, что писал его мой приемный отец под ее диктовку. Там она н а з в а л а меня Микаэлем и сообщила, что вынуждена оставить, дабы я не достался жестокому тирану отцу и его опасным родственникам. Она передала, что не вернется за мной ради моей же безопасности. Просто бросила меня. Я не тиран. И на самом деле любил твою мать, сказал Гай. Мой отец грезит о внуках. Думаю, твой дед и бабушка будут безмерно счастливы, когда узнают, что ты жив. Расскажите о маме, попросил мальчик. Я ведь даже имени ее не знаю. Ее звали м и р е л ь ответил Гай. м и р е л ь Ларье. Когда над столом появилось голографическое изображение молодой черноволосой девушки, я судорожно вцепилась в тарелку, которую держала в руках. И кажется, от досады скрипнула зубами. Все же возлюбленная Гая была редкостной красавицей: синеглазы, с т о ч е н н о й фигуркой и идеальным лицом. Она казалась настоящей сказочной феей. Ее черные распущенные локоны в е л и с ь мягкими спиралями и так гармонично лежали на плечах, что казалось, от нее только что отошел стилист. На ней к р а с о в а л о с ь светло-бежевое платье с летящей юбкой до колен, а на шее сияло шикарное колье явно бриллиантовое. Такой она была в день нашей помолвки, проговорил Алишер, возвращая меня в реальность. Я тут же вспомнила, что вообще-то накладывала голодному мужчине ужин и повернулась к миске с мясным рагу. Но Агай продолжил, обращаясь к сыну, запомни ее такой, красивой, жизнерадостной, яркой. Пусть в твоей памяти живет именно этот образ. Мать для каждого человека святая, какой бы она ни была. Эта женщина меня бросила, упрямо выпалил мальчик. Сколь бы красивой она ни была, но я всегда буду помнить только то, что оказался ей не нужен. Где она пропадала, когда я плакал по ночам? Где? И тогда Алишер ответил ему правду. Семь лет назад ее казнили. За что? Едва дыша от волнения спросил мальчик. За терроризм. м и к а э л ь был настолько шокирован этим сообщением, что так и застыл, ошарашенно глядя на отца, а тот только покачал головой и пояснил: она была членом организации, которая уже многие годы борется с политикой и правилами союза. Защитники свободы. Вдруг уточнил м и к а э л ь умудрившись искренне удивить Гая. Мне Саша о них рассказала и про Джен, которая приходится мне двоюродной теткой, и про Дариса. Теперь я примерно представляю, чем занимается эта организация. а л е ш е р метнул в мою сторону недовольный взгляд, но я сделала вид, что этого не заметила. Как ни в чем не бывало, поставила перед ним тарелку с едой, салат и отошла чуть в сторону. Я считала, что вообще не должна присутствовать при этом разговоре, но никак не могла заставить себя уйти. В итоге решила, что если меня попросят удалиться, то спокойно отправлюсь наверх в выбранную спальню. А пока... п о с т о ю тут. Но коль Саша рассказала, тогда я не буду притворяться. Спокойным тоном ответил Гай. Скажу только, что м и р р е л ь казнили заслуженно, и сейчас я даже рад, что, решив вернуться обратно в ряды этой организации, она не взяла тебя с собой. Мне страшно представить, каким бы она и ее безумная сестра могли тебя вырастить. На некоторое время на кухне воцарилось молчание. Гай наконец приступил к еде. иел с таким аппетитом, будто голодал всю последнюю неделю. Но ну, Амик терпеливо д о ж д а л с я когда тот доест, и только потом решился задать новый вопрос: «Скажите, а что будет со мной дальше? Для начала я объявлю, что нашел сына. Сделаем тебе новые документы. Вскоре обязательно объявятся дедушка с бабушкой, а там будет видно. Сейчас бы нам с тобой осознать, что мы друг у друга появились, привыкнуть к этому. Ты тыжил в семье тебе проще, а я последние десять лет предпочитал быть один. Мик улыбнулся и, кажется, впервые за этот вечер посмотрел на отца совсем без страха. Я правда не знаю, каково это жить с ребенком, продолжил Алишер. Ты ведь еще совсем маленький, я взрослый. Чуть обиженно заявил мальчик. У меня даже дар уже проснулся. Ах да, с улыбкой кивнул Гай. Мне конир сообщил. Вот и отлично. Пока я тебе помогу освоить азы дара. Так мы с тобой и общаться научимся. И обернувшись ко мне, вдруг спросил: «Как думаешь, Саш? У нас получится?» Называет Сашей, значит, не злиться. Это меня успокоило, а то от этого грозного Сандра уже начинало передергивать. Конечно, получится, ответила я, рискнув подойти ближе и тоже присесть за стол. У вас очень много общего. Уверена, если захотите, то сможете стать настоящей семьей. Нам бы в семью еще женщину для комплекта. Улыбнулся о н глядя на меня как-то оценивающе. Но это вопрос несрочный, и мы решим его позже. А сейчас есть другие, текущие. Вдруг рядом с ним появился голографический Марк и, поклонившись мальчику, представился личным помощником лорда Эргая. Так вы л е й т или лорд? окончательно о с м е л е в спросил м и к а э л ь По званию лейд, ответил Гай. По рождению лорд, как, кстати, и ты. Твое полное имя звучит так. Лорд Алишер м и к а э л ь Эргай. О, улыбнулся мальчик. И что это значит? Если не углубляться в историю и не уходить в дебри причин, можешь просто считать себя особенным. Родов аристократии в союзе довольно много, и в большинстве своем это те люди, кто способен руководить жизнью целой планеты, а то и нескольких. Чаще всего старшие лорды родов занимают должности наместников, и в их случае эта должность передается по наследству. Намека или такое объяснение произвело просто сногсшибательный эффект. Он несколько раз моргнул и удивленно вытаращился на а л и ш е р а В его голове явно быстро складывались обрывки информации, делались выводы, а потом он поинтересовался: "А вы тоже будете наместником?" "Нет," сказал Гай. "На Элтарусе эту должность занимает мой отец. Когда он решит отойти отдел, то передаст свой пост моему старшему брату, твоему дяде Элиоту." "Ясно." Кивнул мальчик, успокоившись. Тогда Алишер ухмыльнулся и добавил: «Но у Элиота нет детей. Увы, даже при нашем уровне медицины все равно существуют болезни, после которых мужчины не могут стать отцами. И мой брат умудрился однажды такой переболеть. Конечно, он старается вылечиться, вкладывает огромные деньги в исследования в поисках лекарства и н а д е ю с ь когда-нибудь все-таки справиться со своей проблемой. Но пока, Микаэль.» ты единственный представитель следующего поколения рода Эргай, и если ситуация не изменится, то после Эллота должность наместника Элтаруса перейдет к тебе. Вот теперь мальчик опешил по-настоящему. Он несколько раз порывался что-то сказать, открывал рот и сразу же спешил его закрыть. Да что говорить о Мике, если даже для меня эта информация стала шокирующей, хотя забавно получается. Ведь если отбросить лишнюю мишуру То Мик у нас потерянный принц, Михаил проговорил Гай, снова привлекая внимание сына. Отправляйтесь с марком наверх. Тебе нужно заказать одежду, предметы гигиены, г о л о г р а ф и ч е с к у ю панель для учебы, ну и конечно игрушки. Выбирай все, что хочешь. Что, совсем-совсем все? Никаких ограничений? Недоверчиво уточнил мальчик. Почему же? Ухмыльнулся а л и ш е р Я оставлю за собой право отказать тебе в покупке той или иной вещи, если сочту ее неподходящей или опасной. Но ну и у меня будет еще одно условие. Какое? поинтересовался Мик, который уже успел встать из-за стола и теперь с интересом смотрел на Гая. Обращаешься ко мне на ты. Но как же? растерянно выдал самый младший представитель рода Иргай. Просто. Главное попробовать пару раз, и потом ты быстро привыкнешь. Улыбнулся Алишер, которому, кажется, н а ч и н а л а нравиться роль отца. Заметь, я же не прошу называть меня папой, а если случайно назову, спросил Миг, явно неправильно расценив его слова. Если назовешь, то я буду только рад. Меня еще никто никогда папой не называл. А может попробуешь? Скажи, хоть п о с л у ш а ю как это звучит. Миг ухмыльнулся, почти так же, как это делал Рис, а потом поймал теплый взгляд Алишера и сказал: папа. Да. На лице Гая расплылась широкая довольная улыбка, а это оказывается чертовски приятно. Но м и к а э л ь кажется от этих слов окончательно смутился и пробормотав себе под нос, что хочет в туалет, быстро ретировался наверх. Алишер проводил его довольным взглядом, повернулся ко мне и в то же мгновение улыбка пропала с его лица, а в глазах появилось выражение крайней обеспокоенности. Сандра, проговорил он, глядя мне в глаза. Найди Риса, сейчас, срочно. Я так растерялась, что даже не сразу поняла, что он от меня хочет, но все же кивнула, дала Кате команду активировать карту и сосредоточилась. Да вот только как и днем совершенно не почувствовала энергии Дариса. Попробовала раз, второй, третий, сделала перерыв и попыталась опять, безуспешно. Все это время Гай сидел тихо, уже зная, что меня сейчас нельзя отвлекать. но я кожей чувствовала его напряжение или даже волнение. Вот только порадовать его мне было нечем. Не могу, сказала, виновата, опустив голову. Никак. Тогда попытайся найти своего брата. Пробовала, не получается. И д ж а н искала. Ничего, они будто испарились. Я подошла ближе к Гаю, Сев рядом предположила. Видимо, она сильнее меня. тому мне не пробиться через ее заслон. Я не знаю, кто из вас сильнее, сказал Алишер, коснувшись моего плеча. Но опыта и умений у нее точно больше. Ты ведь действуешь на одной интуиции, у тебя почти нет информации о тонкостях работы поисковиков. Но сейчас, Саша, ты должна применить все свои таланты. Что случилось? спросила я, не сомневаясь, что произошла как минимум катастрофа. Пусть до появления Гая я сама себя накрутив, собиралась встретить его упреками, обвинениями. Но сейчас почему-то язык не поворачивался высказать свои недовольства и подозрения. Стоило увидеть его таким, находящимся на грани срыва, и все мои претензии мигом потеряли всякое значение. Знаешь, сказал он, невидящи, й глядя куда-то перед собой, я бы ни за что не сказал тебе этого, не показал бы. Но сейчас, Саша, мне нужен твой дар. Ты должна найти Риса. Я верю в твои силы. Тебе просто требуется стимул, эмоциональный всплеск. Потому заранее прости меня. Эти слова не на шутку меня напугали. Я даже подумала, что сейчас он позовет охранников, которые отправят меня за решетку или устроит еще какую-нибудь ситуацию, в которой мой дар активируется на полную катушку. Но все оказалось куда проще. и страшнее. Перед нами вдруг появилось большое голографическое изображение, и, честно говоря, едва увидев кровь, я отвела взгляд, не желая смотреть на эту жуть. Но вдруг заметила деталь, показавшуюся мне знакомой: кеды, белые, с черными шнурками. Именно такие, какие все время носил Рис. У него подобной обуви было много, но все почти одинаковые. Я помню, долго удивлялась такой с т р а н н о й особенности его гардероба. Он же только улыбался и говорил, что сложно избавляться от давних привычек. Я вперила взгляд в эти кеды, просто не решаясь посмотреть выше, потому что уже знала, кого именно увижу. И все же сдалась, глянула на разбитое лицо, на светлые волосы, перепачканные в крови, на футболку, всю заляпанную проступающими красными пятнами. Это точно был Рис. без малейшего сомнения, но я все равно никак не могла поверить, что он может кому-то позволить так себя избить. Он жив? спросила я, не узнавая в этом безжизненном хрипе свой голос. Пока да, ответил Гай. Это пришло два часа назад с посланием от Джен. Она заявила, что отдаст Риса живым только в обмен на Микаэля и на тебя. Я хотела что-то сказать, но тут картинка сменилась. И теперь перед нами было уже двое окровавленных мужчин, лежащих на полу в какой-то мрачной комнате. И если один определенно был Рисом, то во втором я с ужасом узнала собственного брата. Лёша, прошептала я, чувствуя, как земля стремительно уходит из-под ног. Не упала я только потому, что сидела, д а и г а й поддержал. Он обнял меня, прижал к себе и только спустя минуту, когда я хоть немного пришла в себя. Заговорил. Саш, ты сильная, ты сможешь их найти. Я знаю примерный квадрат для поисков, но там тоже бункер, ни одного входа обнаружить пока не удалось. Он поднял взгляд на жуткие снимки и тем г н о в е н н о исчезли, а на их месте появилась карта страны. Они где-то здесь, сказал Алишер, указывая на нужный участок. Мы ищем, но я знаю, что так ничего не найдем. Наши поисковики тоже пытаются уловить хотя бы отголоски энергии Риса, пока успехов нет. Но я верю в тебя, ты сможешь. Попытайся еще, пожалуйста. И я пробовала, снова и снова. Вот только результатов почти не было, хотя даже это почти очень обрадовлагая. Мне удалось ощутить лишь отголосок энергии Лёши, но даже по ней я никак не могла сказать, где именно он находится. Брат ощущался, словно за плотной завесой, будто был глубоко под землей. И все-таки я ткнула пальцем в место на карте над предполагаемым бункером. Им оказался пустырь, старое заброшенное поле. Ни домов вокруг, ни поселков, лишь небольшая лесополоса. Но ошибки точно не было. Лёша находился где-то там, под т о л ч е й земли. Вот только найти вход в эти катакомбы мне так и не удалось. Я пробовала раз за разом, но добилась только того, что вообще перестала чувствовать брата. Причем это случилось не сразу, а постепенно. Импульсы его энергии стремительно становились меньше, тусклее, а потом пропали вовсе. Лёша, прошептала я, даже не пытаясь держать вскрип. Нет, пожалуйста. Я запрещала себе делать выводы, старалась у в е р и т ь себя, старалась у в е р и т ь себя, что это все происки Джен, что с моим братом все в порядке. Но уже сама себе не верила. Слишком очевиден и логичен был ответ. Гай снова меня обнял и почувствовав его рядом, я все-таки разрыдалась. Али, я больше его не чувствую, прошептала, смахивая со щеки слезинки. Совсем. Не паникуй. Строго сказал он, правда при этом нежно гладил меня по плечу. Не с м е й верить в худшее, и с ним, и с Рисом все хорошо, почти, поправил себя он. Ты молодец, Саш, ты существенно сузил границы поисков. На крайний случай мы просто вызовем технику и начнем копать, пока не доберемся до этого демонного бункера. Но их вытащим. Скажи, я посмотрела ему в глаза. За что она так с Рисом? Да, он пообещал защищать Лёшу. но р а з в е з а э т о его бы стали так избивать это месть Саш просто месть одной гадкой ползучей твари как бы меня уничтожить проговорил он не отводя взгляда и Микаэль ей стал нужен только теперь именно по этой причине ведь она точно могла попытаться найти его раньше а знаешь почему потому что в десять лет его бы так или иначе отправили на проверку и та бы выявила и зашкаливающие показатели внутренней энергии и дар которым владеют мужчины меньше, чем в десятки родов по всему союзу. о нем бы доложили мне, а я бы однозначно сообразил, чей это ребенок. зачем он ей? спросила я, чувствуя, что слезы больше не бегут. можно только предполагать, проговорил Алишер, но точно не из-за глубокой родственной любви. они с Мирель были очень близки, но не думаю, что Джен стала бы заботиться о ее ребенке. для нее Микаэль в первую очередь мой сын. А значит, инструмент давления или наказания. Думаешь, она бы убила мальчика? От этого предположения душу сковал холод. Возможно. А Рис, что она собирается с ним сделать? Что бы не собиралась, у нее не получится, и я не позволю. Он говорил с такой уверенностью, что я тоже начал а верить в успех. Да, мы найдем и Риса, и Лешу, обязательно. По-другому просто не может быть. Мне нужно идти, сказал вдруг Гай и нехотя выпустил меня из своих объятий. Туда к бункеру? Да. Я с тобой. Решительным тоном выпалила я. Нет, Саша, это не обсуждается. Тут же осадил меня Алишер, но сдаваться я не собиралась. Находясь там, я сумею найти вход. И пусть сама в этом сомневалась, но говорить старалась очень уверенно. Нет, холодно бросил Гай. Оставайся здесь, из дома ни ногой. Он развернулся и забыв проброшенный китель направился к выходу. Я же могу помочь, выкрикнула я, догнав его у самой двери. Али, пожалуйста. Нет, Сандра, холодно отрезал Алишер и встряхнув меня за плечи рявкнул: Сиди здесь, с Микаэлем. д ж е н известно, что вы оба у меня. Если попадешь ко н е й в руки, то долго не проживешь. Но Лёша, Рис. Я найду их, продолжала я стоять на своем. Он посмотрел на меня своими почерневшими глазами, в которых теперь не осталось ни одной светлой эмоции, и лишь теперь я начала понимать, что Алишера Эргая б о я т с я не зря. Ты останешься в доме, пойдешь наверх и ляжешь спать прямо сейчас. л е д я н ы м тоном проговорил он, и в тот же момент случилось странное. Мое сознание, будто окутало д ы м к о й возникло ощущение, что его просто переключили в другой режим, в котором я уже не имела над собой никакой власти. С нарастающим ужасом я, будто со стороны, наблюдала, как молча киваю, разворачиваюсь и направляюсь к лестнице. Хотелось закричать, но у меня не получилось даже пискнуть. Ноги шли, руки держались за перила, взгляд обращен на ступеньки. Потом был коридор, спальня, кровать. А едва моя голова коснулась подушки, Сознание померкло, и я провалилась в сон. Один скупо освещенный коридор сменялся другим, со скрипом открывались, а потом захлопывались за спиной массивные металлические двери с к о д о в ы м и замками. п о к а т ы е спуски чередовались со ступеньками, и вот на них Леша приходилось хуже всего. Идти он не мог, правая нога совсем перестала гнуться, потому два сопровождающих Джен Бугая просто волокли его за собой. А ведь когда несколько часов назад они все направлялись на поверхность, Алексей вполне мог идти сам, пусть и едва успевал за своими конвоирами. Тогда он еще не понимал, что от него хотят. Решил, ведут убивать. Но, как оказалось, ошибся. Его просто вывезли на какой-то пустырь и бросили посреди поля. Он лежал на земле, сквозь к о т о р о й только начала проклевываться молодая травка, смотрел на затянутое тучами серое небо. и никак не мог надышаться этим свежим живительным воздухом. Лёша все ждал, что сейчас эта гадкая женщина опять достанет из кармана свой умный шарик, прикажет своим бугаям поставить пленника на колени и с а м о лично расстреляет из какого-нибудь хитрого оружия. Он даже мысленно попрощался с родными, с друзьями, даже молитву какую-то вспомнил. Но проходили минуты и ничего не происходило. д Жен топтала с ь рядом, сосредоточенно о чем-то раздумывая. а ее сопровождающие и вовсе отошли подальше и спокойно переговаривались, даже смеялись. Лёша не знал, сколько прошло времени, может минут двадцать, а может и пара часов, но в какой-то момент Джен просто скомандовала: "Возвращаемся", и они все отправились обратно к неприметной серой машине, самой обычной, не летающей. Когда один из охранников сел за руль, а второй учтиво открыл перед Джен д в е р ц у Алексей решил, что просто не может упустить такой шанс. Он что было сил рванул в сторону виднеющегося вдалеке леса, побежал так быстро, как не бегал никогда, и ему почти удалось. По крайней мере, сам он уже обрадовался победе, ведь не слышал за спиной шагов. Но вдруг почувствовал резкий удар, словно его сзади бетонной стеной приложило, после чего, разумеется, упал, да еще и неудачно. Дико болело все тело. но сильнее всего затылок и правая нога, которая теперь отказывалась слушаться. Вот так и закончилась его очередная неудачная попытка побега. Теперь же его тащили обратно в этот демонов бункер, который оказался гораздо больше предыдущего. Здесь было столько коридоров, переходов уровней, что Лёша не мог не восхищаться масштабами проделанной работы. Вот только он отдал бы многое, лишь бы никогда не знать, что на земле существуют такие подземные города. По всей вероятности, его волокли в ту же самую камеру, но Алексей никак не мог понять, зачем его вообще куда-то возили. У него даже вариантов не было, потому что этот поступок Джен со всех сторон казался настоящей бессмыслицей. И тут впереди послышались голоса мужской и женский, причем второй показался Леша настолько знакомым, что он даже нашел в себе силы приподнять голову и посмотреть на говоривших. К тому же эти люди как раз остановились в коридоре поприветствовать Джен. Ну что? спросил у нее высокий лысый мужчина, чей бритый череп украшала в е т в а т а я т а т у и р о в к а Изображение доходило до виска, спускалось к шее и скрывалось под простой черной футболкой. Все по плану, ответила ему Джен. Камера оставила. Как только там появятся военные, можем начинать. Тогда идем обсудим к о е к а к и е детали, бросил он. она кивнула и приказав бугаям самим отвести Лёшу в камеру, отправилась следом за лысым в другую сторону. а вот темноволосая девушка, которая до их появления мило беседовала с мужчиной, так и осталась стоять на месте. она во все глаза разглядывала разбитое лицо Алексея и все сильнее бледнела. а когда их взгляды встретились, он едва нашел в себе силы отрицательно качнуть головой. за что его так? спросила она, взглянув на одного из боевиков. Было за что, ухмыльнулся тот. А ты, Лерочка, кстати, что вечером делаешь? Может, не может? Грубо отозвалась она. У меня планы, и ты в них не вписываешься никаким боком. А после развернулась и походкой от бедра направилась к ближайшей лестнице. Оба боевика проводили ее заинтересованными взглядами и тоже двинулись дальше, таща за собой Лешку. А сам Алексей даже на боль перестал обращать внимание, пытаясь осознать ситуацию. ведь это определенно была Лерка, Сашкина подруга, но как она здесь оказалась, как ее вообще занесло в бункер этих гадов? Но что волновало Лешу сильнее всего, так это ее взгляд. Она явно уже решила, что поможет ему. И с одной стороны, это было настоящим шансом, но с другой, если Лера попадется в живых, ее после такого точно не оставят. Саша. Кто-то меня звал, и я даже понимала, что это Миг. Слышала в его голосе страх и даже отчаяние, но никак не могла заставить себя вернуться в реальность. Саша, пожалуйста, прошу тебя проснись, умолял мальчик и, кажется, шмыгал носом. Там стреляют, мне страшно, Саша. Лейда Эргая нет, что делать? Не знаю как, но глаза я все-таки смогла открыть. Может, срок воздействия кончился? А может мне все-таки удалось как-то преодолеть влияние дорогая? Но едва я села на постели, когда с л у х а долетел звук, который до этого момента я слышала только в фильмах: череда быстрых выстрелов, автоматная очередь. С момента появления на нашей планете новых инопланетных властей огнестрельное оружие было запрещено к использованию, его изъяли даже у наших военных. а вместо привычных пистолетов, автоматов и прочего предоставили конгайты самых разных видов. Ясно е дело, что все запасы старого вооружения, хранящиеся на земле, уничтожить за столь короткий срок было невозможно. В той же оружейной д ж й н хранилось немало подобных штук. И тут мозг окончательно проснулся, сознание снова стало ясным, и я отчетливо поняла, что на наш особняк напали. В доме пока никого нет. сообщил мальчик, глядя на меня с надеждой. Что будем делать? Я подошла к окну, осторожно отодвинула край шторы и выглянула наружу. Да только лучше бы не смотрела, потому что во дворе, освещенным множеством фонарей, развернулись самые настоящие боевые действия. И если днем мне показалось, что здесь чрезмерное количество военных, то теперь я понимала, что они не справляются. Нападающих было слишком много, и стреляли они из автоматов. Потом вдруг посреди двора что-то вспыхнуло б л е д н о г о л у б ы м светом, и выстрелы стихли. Это глушилка, заявила появившаяся рядом со мной Катя. Она блокирует работу огнестрельного оружия. Я про такую когда-то читала. Может, теперь наши защитники все-таки победят? Но, как оказалось, радоваться было рано. Нападающие не отступили, у них и к о н г а й т ы имелись в наличии. А что самое гадкое, они все п р е б ы в а л и и п р е б ы в а л и прямо через большую дыру в высоченном заборе. Взрывчатка, много взрывчатки, пояснила Катя, качая головой. Защита не выдержала такой взрывной волны, но дом устоял. Нужно уходить, вздохнул я, поворачиваясь к Мику. Эти люди явились сюда за тобой и за мной, добавила тихо. Но как? выпалил мальчик. Они повсюду. Сейчас придумаю. Возьми куртку, на улице прохладно. Я заставила себя сосредоточиться и попыталась найти самый безопасный маршрут. И как ни странно, таковой обнаружился. Причем уйти нам предстояло через главный вход, который пока еще защищали военные, а дальше бегом до небольшой калитки за гаражами, потом в лес. И уж там мы точно найдем, где спрятаться. Вот только весь этот красивый и простой план накрылся медным тазом, едва я открыла входную дверь. просто как не пыталась переступить порог, так и не смогла этого сделать ни боком, ни с разбега, ни ползком, никак. Демонов Эргай, прорычала я с отчаянием. Он сказал, чтобы я не выходила из дома, козел. И тут же повернулась к бледному как полотно мальчику. Прикажи мне выйти. Не поможет, п р о г о в о р и л а Катя качая головой. Силы неравны. Один приказ не перекроет другой. Можно, конечно, тебя вырубить и вытащить. Но быстро вернуть в сознание я тебя не смогу. Нет, будем прятаться. Нервно бросил я, захлопывая дверь. Подвал подойдет. Увы, воплотить эту идею в жизнь я не успела. Послышались г р о м к и й хлопок, то пот ног. Катя благоразумно пропала, а с противоположной стороны этой большой комнаты показались трое мужчин в серых костюмах, какие надевали на задание л ю д и Джен. На нас направили к а н г а й т ы Вот теперь бежать стало поздно. Мальчик, отойди в сторону, сказал один из нападающих. Нет, выпалил Мик, схватив меня за руку. Саша, пусть он уйдет, ленивым тоном бросили мне. Иначе его заденет, а дети плохо переносят излучение кангайта. Нет, снова крикнул м и к а э л ь Я вам не позволю. Мик, я повернулась к нему, коснулась растрепанных волос и тяжело вздохнула. Иди с ними. И верь в отца, он разберется. А ты, что они с тобой сделают? Но вместо меня ответил все тот же мужчина: вырубим и увезем. Не переживай, мальчик, никто твою подругу не убьет. И ухмыльнувшись, добавил: по крайней мере сейчас приказано доставить живой. Саш, Мик смотрел мне в глаза и никак не желал слушать здравый смысл. Все будет хорошо, только... Я наклонилась ниже и шепнула ему на ухо: н и слова про Катю. Понял? Тихо ответил он, а потом все-таки медленно отошел в сторону. Надеюсь, он не п р о г о в о р и т с я потому что сейчас Катя была нашим шансом на спасение, и с ней мы точно сможем выбраться, если только меня не убьют раньше. Катя, позвала я мысленно, свяжись с Алишером только так, чтобы никто не засек, и будь с Миком. А ты? А я большая девочка, прошу, не оставляй его. Она ничего не ответила, но я и так поняла, что эту мою просьбу она выполнит, и на душе стало чуточку спокойнее. Почему-то даже сейчас, находясь почти в безвыходной ситуации, я больше думала о нем, о чужом ребенке, чем о себе. Сама не знаю, где взяла силы, но этот выстрел из к о н г а й т а я встретила с гордо поднятой головой, хотя на самом деле... Испытывала дикий, поистине жуткий страх. Прошлый раз, когда в меня стреляли, обстоятельства были несколько иными. Тогда у меня имелось оружие, я тоже стреляла, в крови играл адреналин, даже какой-то азарт, и они хотя бы частично прикрывали собой страх. А сейчас все оказалось иначе. К с ч а с т ь ю меня не стали мучить ожиданием. Тут мужчина, что стоял ближе всех, выстрелил сразу, и в тот же момент тело сковало диким холодом. Я перестала чувствовать руки, ноги, стало трудно дышать, а потом я просто рухнула на пол, хотя кажется, меня кто-то успел подхватить. Увы, кого именно стоило благодарить за такую помощь, я уже не узнала. Последнее, что увидела перед тем, как сознание окончательно отключилось, это испуганное лицо стоящего в стороне Мика, в чьих черных глазах все больше разгоралась паника.